Глава вторая. «Не клупи, Стэш, оставайся. Много от тебя требовать не буду». Я провалилась в его ледяные глаза омуты, не веря нашей встрече. Март стоял передо мной, как ни в чем не бывало, и скользил по мне оценивающим взглядом. Даже на высоких каблуках я доставала ему только до плеча. Ну и где он был эти два года? Чем занимался? Впрочем, меня это не касается. Он совершенно посторонний мне человек. «Мне нужен хороший ландшафтный архитектор. Моя фирма стремится к лидирующей позиции на рынке и заниматься проектами самому. Увы, у меня не хватает времени. Твоя фирма, которую ты купил за бесценок у моего отца?» усмехнулась горько. «Не купил я, купил бы кто-то другой. И ты это прекрасно понимаешь. А ты понимаешь, что не оставляешь мне выбора. Мне нужна эта работа». Разозлилась на себя на свое зависимое положение. Без любимого дела я просто проживала чужую жизнь. Хотелось верить, что Ахматов искренне желал мне помочь. Достать меня с дна коробки, стряхнуть с меня пыль и поставить на видное место, как игрушку, которая когда-то что-то значила для него. Но, скорее всего, ему нет никакого дела до меня. Ему просто нужен архитектор. Когда я ехала сюда то планировала умолять на коленях нового босса дать мне шанс. А теперь сама же отказывалась от него. Потому что работать с ним бок о бок будет невыносимо. Я не забыла ничего. Мне все еще больно, и его бархатистый голос резал меня без ножа. Его взгляд обволакивал, гипнотизировал и порабощал волю. Надо было уходить сразу. Ну а что потом? Запереться в своей квартире на три дня и реветь, оплакивая утерянный шанс? «Зарплата достойная, но первое время придется много работать. Ты готова?» «Готова», — проговорила едва слышно, смотря мимо него. «Выше нос, детка!» Ахматов приподнял мой подбородок двумя пальцами. Его руки чисты, на них нет обручального кольца. Я посмотрела на его губы, и мне захотелось плакать. Когда-то я водила по ним пальцам, а он играючи пытался ухватить меня зубами. «Нет!» «Нельзя воскрешать в памяти эти счастливые моменты. Отныне мы босс и подчиненная И никакого когда-то не было. Мартин, мы должны обращаться друг к другу на «вы» и держать дистанцию. Телесные контакты недопустимы. Если ты согласен, то я приступлю к работе прямо сейчас. Это буду решать я». Жёстко пресёк он. «Что это значит?» «По моей коже прокатился озноб. Ахмата ведь не собирается возобновлять наши отношения». «Я согласна только на работу, но не на постель. Ты все отлично поняла. Объясни». Упрямо сжала губы. «Иногда ты мне будешь нужна в нерабочее время, в качестве моей сопровождающей». «Сопровождение?» Усмехнулась я. «А ты не перепутал меня с эскортницей случайно? Как бы мне не было сложно эти годы, до проституции я все же не опустилась». «Нет, ничего я не перепутал. А теперь иди в отдел кадров. У меня мало времени». Кивнув, я вышел из кабинета на негнущихся ногах. Мне хотелось просто спуститься по стеночке, сесть на корточки и закрыть пылающее лицо ладонями. Просидеть так несколько часов, а потом встать с высоко поднятой головой и бороться дальше. Ахматов меня ненавидел, презирал и указал на мое место. Его сопровождающее. Надо же, там и до его личной шлюхи недалеко. Никогда, пусть даже не надеется. Прошла мимо его длинноногой секретарши и растерянно остановилась в коридоре. Ну и где тут теперь находится отдел кадров? Я забыла уточнить у Мартина. «Девушка, вы потерялись?» Возле меня остановился молодой человек в костюме. «А вы не подскажете, где отдел кадров?» «Пойдемте, нам в одну сторону. Я менеджер по продажам. Корней». нечуковский Мерзликин. Я Стефания». Намеренно не назвала свою фамилию, чтобы не отпугивать нового знакомого. «А вы к нам на работу?» «Да, ландшафтным архитектором». «Да вы что?» Восхищенно протянул Корней. «Такая молодая и умеете проектировать сады?» «Не только сады, но и фонтаны, парки, скверы». Улыбнул испольщенно. «Мартину повезло с вами. Он давно искал специалиста и, наконец, вас нашел. Мои поздравления!» Мерзликин остановился и указал пальцем на дверь с надписью отдел кадров». удача Еще увидимся!» «Спасибо!» Мартин искал специалиста, но вакансия появилась на сайте только вчера. Что ж, иногда бывает так, что крупные фирмы не афишируют актуальные должности, а сами просматривают резюме соискателей. «Моего резюме нет на сайте поиска работы, потому что я знала, это бесполезно. Никто мне не позвонит и не предложит работу». После короткого разговора я оставила документы у работницы отдела кадров и вернулась в приемную. «Мартина Назаровича нет», — сообщил секретарь. Он оставил для меня сообщение. «Нет, идите пока в сотый кабинет, там ваше рабочее место, обустраивайтесь». Девушка в черном платье, кстати, нужно узнать ее имя, протянула мне ключ на брелке. Пришлось немного поплутать в поисках кабинета «100». Он находится в закутке, мимо которого я умудрилась пройти дважды. Раньше это помещение использовали под архив. Вероятно, Ахматов снова указал мне на мое место. Я – архив. Прошлое. Ненужное. В кабинете скромная обстановка и пахло пылью. В углу, прямо на полу, свалены папки с бумагами. На подоконнике стоял кактус с сухой землей. Всеми забытый бедолага. Сходила за водой и полила растения. Протерла пыль и попыталась включить компьютер. На душе скребли кошки. Мне абсолютно не понравился то Нахматова, а еще то, что именно он будет устанавливать правила общения между нами. Ну да, логично. Он – босс, а я – никто. Мне придется отработать последнюю неделю в клубе, а потом уволюсь. Все наладится, я больше не буду питаться, чем попало, и жить в коморке с отваливающимися от стены обоями». Желудок пронзило острой болью. и Я поспешила выпить таблетку от гастрита, который заработала в новой прекрасной жизни. Тишину разрезала трель телефонного звонка. Я выпрямилась и взяла трубку. «Стефания Сергеевна!» Услышала знакомый голос, от которого внутри перевернулась. «Срочно зайдите ко мне!»